Глава седьмая. Цивилизованные отношения. Фаргрин открыл глаза и увидел черную изрытую землю. Всюду хитиновые ошметки, оторванные лапы и сломанные крылья. Мерзкая месиво и кислая вонь. Он очухался. Фар повернул голову на звук. Справа от него, прислонившись к большому камню, сидел Рейд. К его прежнему ранению добавилась голова. Левую руку, как и правую ногу, теперь целиком покрывали бинты. Чуть дальше красовался Лорин с полностью забинтованными руками и ногами. Перевязанные и связанные. По ногам и рукам, причем так, что локти прижаты к телу. Какого хоркла? Фаргрин попытался подняться. Все ужасно болело. От рёбера до задних лап его покрывала плотная повязка, и, судя по ощущениям, он чуть не потерял половину кишок. Но подняться не получалось не поэтому, а из-за стреноженных лап, с лапленых, основательно и надежно. «Ну и ладно, перекинуться просто и...» Мельха сказала, «Тебе нельзя перекидываться», послышался слабый голос Герата. Фар нашел взглядом коротышку. Тот валялся, распластавшись на земле звездой. Связанным он не был, но и без этого двигаться вряд ли мог. Тело его покрывали пропитанные кровью бинты. Ранен и очень тяжело. Фаргрин призадумался. Нет, вот так лежать он не будет. Если еще не умер, то, перекинувшись, тоже не умрет. Чего ждать? Он ведь даже говорить не может. «Сказала же, не дергаться!» проледенела откуда-то сзади Мильха. «Я тебе час кишки вправляла, не порти результат моих мучений». Ледяная ведьма показалась в поле его зрения. Нарванной одежде местами проглядывали чистые пятна, эльфийская чешуя заляпана всем, чем можно. Фаргрин подумал, что новая багрово-коричневая расцветка плаща и неприглядный узор на великолепных доспехах плод стараний не только Мильха, а их всех точнее, плод страданий, а старались богомолы. В руках ведьмы была пирамидка, один в один вешкинская. Мильха окинула всех холодным взглядом. «Никто не пытается никого убить!» «Запомнили? Исключение только для твари!» «Чего творишь, полоумная?» – набычился Рейд. «Обеспечиваю себе завершение задания и плату за него» по крайней мере, повышаю вероятность. Если вы будете тут за оборотней или людей глотки друг другу рвать, я вам сама их все порву, ясно? Если нет, то я схожу погуляю пока, а вы подумайте. «А почему Гер не связан?» – спросил Лорин. Да он и так не пошевелится. Ледяная ведьма подошла к Магену и присела рядом. И в отличие от вас, он с образованием. Думаешь, ученый такое выжигает? тихо спросил ее Герат. Надеюсь, Мильха отрезала кусок бинта. Лежать и не двигаться, пока я не разрешу, сказала она, сменив ему уж совсем мокрую повязку: Мне спасать вас больше нечем. А нас-то зачем связывать? пробормотал Рид, косясь на фаргрина. Зло и недовольно. Можно было предположить, будто злость у него отпут, избрендившей ведьмы но Фар знал, как минимум половина предназначалась ему. «Никто не сближает так, как общие проблемы», донеслось из-за их спин. Она снова куда-то пошла. «Ведьма ледяная, чтобы ее кто-нибудь...» «Меня так не растопить, Рейд!» Злым кинжалом долетела до них. «Ну да, она слушала все их разговоры». Фаргрин вспомнил свои сравнения с ледяными равнинами. Риск стать холоднее сосулик возрос до драгзанских высот. «Нам что, терпеть эту полоумную и вшивого пса?» Фар ударил по земле хвостом и зарычал. «Сейчас перекидываться нельзя, но еще полчаса и...» Ой, мисс Рейд!» Голос Герата был все так же тих и слаб. «Лично вам с Лориным оборотней ничего не сделали. Это пока! Давить этих тварей!» «Рычание! Он вообще-то прямо тут!» «Лучше бы тебе мозги давили куда следует. Он нас спас. Ведьма спасла. Но сначала он, и ты это знаешь. Кстати, он сейчас мог бы перегрызть веревки». «Да ни за что. Одновременно с таким же возгласом Рейта подумал Фар. Скорее горло перегрызу. Скорее горло перегрызет». Герат внезапно захихикал. «Вот ты, Фар, тоже про горло подумал сейчас, да?» За спинами их слышались шаги и шорохи. «Ты-то с чего добренький такой, Гер?» — подал голос Лорин. «А с того, что я немного знаю про оборотней», — ответил Гер и добавил совсем тихо. «Ярвахану». Фаргрин вздохнул. Не ожидал он услышать это слово от человека. «И что? Вы ведь вроде умные, хоть и отожженные напрочь. Вот люди-грабители есть? Есть. Насильники есть? Есть. Воры-убийцы». «Так чего же, скажем, эльфы не вырезают всех людей без разбору?» Дальше Фар слушал и с удивлением, и с возрастающей благодарностью. «Слышали бы Герета сейчас женщину Арвахану, забрали бы себе, предварительно передравшись за то, кому будет принадлежать такое хмурое сокровище, и плевать, что коротышка». Минут пять Герот вел язвительно-просветительскую деятельность. Поначалу Рейт и Лорин возражали – Но его аргументы были несокрушимыми, как белые башни в темных чащах. Ладно, Гер, вздохнул Рейд, но откуда нам знать, что вот именно он не бандюга, по которому виселица плачет? А откуда ты знаешь, что новые напарники люди не такие? Вот я, например. Спалил таверну, много людей пострадало, ты сам ожоги такие получил хоть плач. Но ко мне у тебя претензий нет. Акфару, который, заметь, нас спас, есть. Я тебя рожей потом по помойным улицам елозил, помнишь? Вот и его поелозишь, если понадобится. Так в цивилизованном мире делают, сказал Герат и тут же исправился. В полуцивилизованном. Полу это мягко сказано. Цивилизация коснулась наемничьей братья, осторожные с опаской, выдала требуемый минимум и спешно умчалась прочь, чтобы не наваляли. Рейд покосился на Фаргрина, тот порычал немножко. «И вот чего он сейчас рычит-то, а? А вот чего ты сейчас рычишь-то, а? Кажется, Герата от передразниваний не могла остановить даже смерть. Он говорить не может. Без него твоя башка досталась бы твари матки, а ведь если бы он просто слинял, был бы целее». Опять пришла Мильха и бросила на землю охапку наручей и поножей. Потом снова ушла и притащила доспехи Фаргрина. Аккуратно все разложила, причем по комплектам, где чьё. «У вас есть чем чинить-то?» Она придирчиво осматривала принесенное. «Ладно, застежки, А верх доспехов как поправить? А пластины?» Фарс, следивший за ней, не мог не согласиться. «Да и все бы тут согласились. На наплечнике рейта зияла дыра от лапы богомола. Пара пластин отлетела, кожаная основа прорвана». Похожая дыра была и на гератовском доспехе, только больше. Да и в целом снаряжение хорошо пострадало от богомоловых лап. Немало погнутых пластин, изрезанное покрытие, поврежденные ремни. Нет, каждый наемник, конечно, имеет кое-что в запасе для любимых доспехов, но, например, доспехам Фаргрина досталось меньше всех. Только застежки лопнули. Но все до единой, а у него не найдется столько ремешков на починку. «У нас целая деревня, найдем что-нибудь подходящее». Еле слышно прошелестел Герод. «Вместо доспешных пластин?» скептически спросила Мильха и поднялась. «Фар, у тебя еще сменные обувь и одежды есть?» «А, говорить же не можешь, глава шерстяная, пойду твои ботинки поищу». «Эй, а развязать?» — возмутился Рейд. «А вы до другого способа не додумались?» Голос Мильха взвился ледяной стужей. Герет мерзко хихикнул, и Фаргран понял, почему. Из острова распоряжений сейчас были только его зубы с когтями и язык Магена. Вот же чещебная маньячка! От возмущения он взрыкнул. «Нет, он же точно мне горло перегрызет», — сказал Рейд. «Смотри, как рычит». Герет хихикал чутьёйкой от боли. «Да поговорите с ним!» «Как? Вы же умные, сообразите, как!» Повисло молчание. Еще минуту они сидели, лежали и переглядывались. Фар задумался. «Может, лучше не перегрызать веревки, а разорвать их когтями?» Он попробовал шевельнуть лапами, тело ответило жуткой болью. нет все всё-таки придется грызть». «Ладно», Рид сдался первым. «Если я приползу, освободишь мне руки?» Фаргрин вильнул хвостом. «Эй, стоп», вмешался Лорин. «Давай так, волчара. Один раз хвостом два, два раза нет». «Да что, ему стоит вильнуть, да, а потом оттяпать мне что-нибудь?» – проворчал Рейт и снова спросил. «Освободишь мне руки?» Фара так и подмывала «вильнуть нет», но он сдержался. Ведь мы их точно не развяжет, и с такими ранами никто с ней не справится. Через минуту руки Рейта оказались свободны. Из остальных веревок он выпутался уже сам и кое-как пополз к Лорину. Потом выругался и вернулся к Фаргрину. Еще немного, и оборотень наконец смог положить лапы поудобнее. Бледный Герат все так же посмеивался. Мильха вернулась, когда все трое уже избавились от пут, и близнецы отползли подальше от фаргрина. Эльфийка подошла осмотреть его, и он успел заметить ее даже не улыбку, но через мгновение перед ним уже была привычная ледяная ведьма. Но фар знал, она начала оттаивать. Она сказала, это была главная матка со своими защитниками. «Дым на них действует совсем плохо, видимо», – рассказывал Лорин. «После схватки он пришел в себя раньше всех». «Еще она говорила, что нас не хватило на самую малость. К тому моменту, как она осталась одна, твари было совсем немного, несколько штук и те уже подранки. Вы, кстати, заметили, что некоторые богомолы падали будто сами?» Лорин шевельнулся и тут же поморщился. Хорошо жуки не ядовитые. Я заметил, отозвался Герод. Это точно Мильха что-то делала. Повезло, думал Фаргрин. Нам повезло. Образование у эльфийки, судя по всему, очень обширное. Знает, как лечить людей, и животных, разбирается в тварях, владеет странными фокусами. И воспитанием дикарей занимается. Мастер на все руки, куда бы деться. Может, и синий ранг, сказал себе Фар. Не совсем ледяная ведьма опять где-то шастала. Лагерь ей пришлось обустраивать самой, прямо посреди хитиновых ошметков и змеиных трупов. Тащить всех в дом травника она отказалась и просто возвела ледяной купол. Фаргрин рассчитывал перебраться в надежный дом из каменного дуба через пару дней. Сам он выздоровеет, конечно, быстрее всех. Обратень же, да и ведьма творила чудеса. У Герата было очень много вопросов к эльфийке, но она их морозила, стоило тому только рот открыть. Ответила всего на один. Почему в вешках щит Маагена не исчез, когда она кидала на всех свою защиту, чтобы оглушить коней? Оказалось, она просто-напросто поставила половинчатые щиты, только на голову и тело до пояса. После этого Герат весь день ходил задумчивым и хмуром, даже не извил близнецам в ответ на их шуточки и даже не спросил, каким образом Элигена глушает на манер воздушников. «Если она нестабильница», — вдруг ухмыльнулся Рейд, которого не расстраивала даже перебинтованная голова, «то получается тратит сиськи на свои ледяные приемы?» «При ней такое не сказани, буркнул Герод. «Но я же не совсем идиот». «Может, статься сиськи, точнее их отсутствие тебя сегодня и спасло», — сказал коротышка. «Непростая она». «Я таких генасов, даже нестабильников, не встречал». «Непростая», — мысленно согласился Фаргрин. «Вот откуда у нее в рюкзаке мужские штаны?» «Если бы не запасливая ведьма, пришлось бы ему сверкать причиндалами или оставаться волком без голоса. По крайней мере, до того, как удалось бы опять помародерствовать в развалинах». «А так, штаны есть. Теплая одежда ее притащила мильха из дома травника. Есть». «Если бы она не была эльфикой, я бы думал, раз она нестабильница, то явный кандидат на перерождение в стихийника». «Это разве связано?» – удивился Рейд. «Эльфы не перерождаются в стихийников». «Идиот, это все знают, я про другое». «А, ну, когда я учился еще, остроухим вздумалось посчитать, сколько стихийников переродилось из нестабильников, а сколько из обычных генасов». Герат покосился на мильха, которая зашла в их убежище. Что она делала где-то там, они не знали, а спрашивать было бесполезно. «Так вот», — продолжил Герат, глядя, как эльфийка достала котелок и бухнула туда льда. Первых получилось больше чуть ли не в три раза, это, поэта... «Ты что сейчас сделала?» Герат аж затрепыхался, несмотря на ранение. Вода закипела, без огня. «Воду нагрела? Есть же, хотите?» «Да, но...» «Герат, ты же знаешь, как элегены управляют водой?» «Забирают из нее тепло и эту силу используют для перемещения». «Да, но...» «Так почему я не могу отдать тепло воде?» «Но...» Герат от потрясения ничего не мог сказать. «Но так ведь не делают!» — выпалил он наконец. Мильха пожала плечами. «Я делаю». «Откуда ты взяла столько тепла?» «Да котелок-то маленький, много не надо», — сказала Мильха. Из тела. «Стало быть, благодаря силе Сисик мы еще и сыты будем», — философский изрек Рейд. «Философски неосмотрительно говорить такое при ведьме». «С равнинами, кстати, не согласна». Прозвенели льдинки, и все четверо дружно выпучили глаза. «Ледяные холмы ближе к правде. И вообще, будто у вас в штанах целый драгзан. Скорее, это Авин, Шайнмане, Сумера и Динаари». «Ты-то откуда знаешь?» — прищурился Рейд. «Первоклассному целителю или гену известно о своих подопечных все», – процедила ледяная статуя. «Мне даже в штаны заглядывать для этого не нужно», – и ушла, сверкнув бирюзой. Вот так, разом наградив мужское я товарищи чувством неполноценности, названные горы были меньше Драгзана в половину, как минимум. Все начали оценивающе переглядываться, причем Герат очень уж мерзко хихикал. Фаргрин подумал, что язва-коротышка, учившийся во всяких там академиях, лучше понял смысл этого словесного выпада. «Ну, с учетом близнецов, две горы должны быть одинаковой высоты, но какие именно?» «Да и ладно. Сумеру, между прочим, видно со всех трех. Ах ты ж плоская!» – мысленно возмутился оборотень. «Сумера, находившаяся на территориях северных волчьих племен, скорее всего, предназначалась ему». Фаргрину внезапно захотелось почитать какую-нибудь энциклопедию о горах. Кажется, оттаивая, ведьма начинала реагировать на шутки и мстить за ледяные равнины.